Урок. Взяв осколок зари, способны сковать любое существо, пустынное или смертное, забрался он по ступеням, сотворенным для вестников, высотой в десять шагов каждая, к великому храму, что располагался наверху. Из поэмы о Я не нашла современных объяснений по поводу этих осколков зари. Учёные их игнорируют, хотя нет сомнений в том, что собиратели ранних мифов упоминают о них с завидным постоянством. Нет ничего необычного в том, что путешествуя по ничейным холмам, мы повстречали местных жителей, прочитала Шалан. Ведь в конце концов эти древние земли когда-то представляли собой одно из серебряных королевств. Можно лишь спрашивать себя, жили ли здесь в те времена чудовища Большепансерники, или же эти твари пришли заселить дикие края после того, как люди их покинули. Она откинулась на спинку кресла, вдохнула влажный воздух. Слева от нее ясно Холлен спокойно плавала в бассейне, устроенному в полу в ванной комнате. Принцесса любила проводить в ванной много времени. Шалан ее не винила. Ведь для нее самой купание в родном доме было суровым испытанием. Оно подразумевало десятки паршунов с ведрами горячей воды и быстрое омовение в латунной лахане, пока вода не остыла. В Харбранском дворце условия были несравнимо роскошнее. Каменный бассейн в полу напоминал небольшое озеро, отданное в личное пользование, подогреваемое до комфортной температуры хитрыми фабриалями, производящими тепло. Шалан пока что мало знала о фабриалях, хотя они ее очень интересовали. Эти тепловые становились все популярнее. Накануне экономи Конклава прислали яснее еще один, чтобы согреть ее покои. Воду не нужно было носить, она шла по трубам. Хватало поворота ручки, чтобы бассейн начал заполняться. Вода приходила уже теплой, и фабриали, вделанные в стенки бассейна, поддерживали ее температуру. Шаланна сама здесь купалась. Это было просто потрясающе. Убранство в ванной комнате отличалось практичностью. Полосы изкреплённых цементом цветных камушков в верхней части стен вот и все украшения. Шалан, полностью одетая сидела подле бассейна и читала, готовая в случае необходимости помочь Ясне. В ее руках были мемуары Гавелара. надиктованные самой принцессе несколько лет назад и посвященные первой встрече со странными паршунами, коих позже окрестили паршенди. Время от времени, проникая все дальше, мы встречали местных, не паршунов, натанатанцев с голубоватой кожей, широким носом и белыми волосами, похожими на шерсть. В обмен на еду они показывали нам те места, где охотились большие Потом мы напоролись на паршунов Я с полдюжины раз выезжал в Натанатан, -Натан, но ни разу не видел ничего подобного. Паршуны живущие сами по себе? Разум, опыт и наука в один голос утверждали, что это невозможно. Паршуны не могут жить без того, чтобы ими руководили цивилизованные люди. Справедливость этого утверждения многократно подтверждалась. Если оставить паршуна где-нибудь в глуши, он так и будет сидеть как истукан, пока кто-нибудь не появится и не отдаст ему приказ. Но мы увидели племя, которое умело охотиться, делать оружие, строить хижины и без сомнения обладало собственной культурой. Мы вскоре поняли, что это открытие само по себе способно расширить или даже опровергнуть все наши познания о кротких слугах. Шалан перевела взгляд в нижнюю часть страницы, где отдельной чертой располагались примечания, написанные мелким, убористым почерком. В большинстве книг, надиктованных мужчинами, были примечания, добавленные женщинами или ревнителями, которые писали текст. По негласному уговору, примечания никогда не читали вслух. В них жена могла иной раз дополнить мужа или даже возразить ему. Единственный способ сохранить такой честный подход для будущих ученых заключался в оберегании неприкосновенности и секретности того, что было написано. Следует отметить, написала ясно в примечании к этому абзацу, что я отредактировала слова отца по его собственной просьбе, сделав их более подходящими для мемуаров. Это означало, что она пересказала воспоминания Гавелара в более научном и выразительном ключе. Кроме того, согласно большинству свидетелей, поначалу король Гавилар не обратил внимания на этих странных, самодостаточных паршанов. Лишь после того, как его ученые и письмоводительницы все объяснили, он понял значение своего открытия. Эта оговорка не предназначена для того, чтобы выставить отца невеждой. Он был и остается воином. Его внимание было сосредоточено не на родоверческом значении экспедиции, а на охоте, которая должна была стать ее кульминационным моментом. Девушка в задумчивости закрыла книгу. Этот том был из личной коллекции Ясной. В Паланиуме имелось несколько копий, но Шалан не разрешили принести книгу из Паланиума в ванную комнату. Ясна сложила свой наряд на скамье у стены. Поверх одежды лежал золотой мешочек с духозаклинателем. Шалан покосилась на Ясну. Принцесса раскинулась на воде лицом вверх. Черные волосы разметались позади и глаза закрыты. Похоже, она полностью расслабилась только во время ежедневной ванны. Сейчас без одежды неподвижная, она выглядела намного моложе, и что-то в ней напоминало ребенке, который отдыхает после дня разнообразных приключений. 34 года. В каком-то смысле весьма почтенный возраст. У некоторых сверстниц ясны были дочери ровесницы Шалан, и все таки она была молода. Достаточно молода, чтобы ее превозносили за красоту, и достаточно молода, чтобы некоторые мужчины леяли надежду. Девушка посмотрела на стопку вещей. Она носила сломанный фабреал в потайном кошельке и могла совершить подмену здесь и сейчас. Это и был тот шанс, которого она ждала. Ясно, теперь достаточно ей доверяла, чтобы расслабиться в ванной и не заботиться о своем фабреале. Неужели Шаланов впрямь сможет это сделать? сможет предать женщину, которая приютила ее. По сравнению с тем, что я уже сделала, ей не впервые предавать того, кто доверился. Она встала, ясно приоткрыла глаз. Шквал мысленно вырвала шалан и сунув книгу под мышку, начала ходить туда-сюда, напустив на себя задумчивый вид. Ясно наблюдала без подозрений, но с любопытством. Почему ваш отец хотел заключить договор с Паршенди? Спросила Шалан, не переставая прохаживаться. А почему бы ему этого не хотеть? Это не ответ. Разумеется, ответ такой, от которого нет никакого толку. Светлость, было бы любезно с вашей стороны дать мне толковый ответ. Задай толковый вопрос. Девушка стиснула зубы. Что из того, чем обладали Паршенди, могло понадобиться королю Гавилару? Ясно улыбнулась и снова закрыла глаза. Теплее, но ты, вероятно, и сама можешь на это ответить. Осколки, принцесса кивнула, все еще расслабляясь в воде. В книге о них ничего нет, заметила Шалан. Отец о них и не говорил, но, судя по его рассказам, я теперь полагаю, что именно они были поводом для договора. Но как же вы можете быть уверены, что он знал? Может, ему нужны были только свет сердца? Возможно. Паршенди как будто удивились нашему интересу к самосветам, вплетенным в их бороды. Принцесса улыбнулась. Ты бы видела наше потрясение, когда мы поняли, откуда они их берут. Когда ланцерыны вымерли после катастрофы в Вайме, мы решили, что с большими свет сердцами покончено. Но если, как выяснилось, существуют и другие большие и живут они не так уж далеко от Халинара, как бы то ни было, паршенди не возражали поделиться с нами при условии, что тоже смогут охотиться на этих тварей. С их точки зрения, свет сердца принадлежали тем, кому хватало смелости устроить охоту на ущельных демонов. Я сомневаюсь, что для такого потребовался бы договор. И всё же непосредственно перед возвращением в Алиткар мой отец вдруг завел пылкие речи о том, что соглашение необходимо. И что же случилось? Что изменилось? Я могу лишь догадываться. Как Тарас, он описал странное поведение воина Паршенди во время охоты на ущельного демона. Вместо того, чтобы схватиться за копье, когда появился больше пансерник, этот человек очень подозрительным образом отвел руку в сторону. Это видел только мой отец. Подозревая, он решил, что Паршенди собирался призвать осколочный клинок. Паршенди сообразил, что делает и остановился. Отец об этом больше не упоминал, и я думаю, что просто не хотел привлекать к расколотым равнинам больше внимания, чем и так уже было привлечено. Шалан постучала пальцем по книге. Что-то не складывается. Если он был уверен по поводу осколочных клинков, значит, видел что-то еще. Согласна. Но после его смерти я внимательно изучила договор. Положение о торговых преференциях и двустороннем пересечении границ вполне могли быть первым шагом к тому, чтобы включить Паршенди в Алиткар в качестве государства. Безусловно, это предотвратило бы продажу паршендийского осколочного вооружения в другие королевства без того, чтобы сначала предложить их нам. Возможно, он именно этого и добивался. Но почему они его убили? Спросила Шалан и, скрестив руки, направилась к сложенной одежде Ясны. Может, Паршенди поняли, что он замыслил присвоить их осколочные клинки, и нанесли упреждающий удар? Неуверенно. Тон у принцессы был скептически. Интересно, что именно начитала причиной смерти Гавелара от рук убийцы, подосланного Паршенди. Шалан уже собралась спросить, но поняла, что больше ничего из Ясные не вытянет. Ее наставница хотела, чтобы она думала, совершала открытие, делала выводы сама. Девушка остановилась возле скамьи. Кошель с духозаклинателем был открыт, шнурки распущены. Внутри драгоценный артефакт. Подмена будет легким делом. Она потратила значительную часть своих средств, чтобы купить в точности такие же самосветы, как уясные, и вставить их в сломанный духазаклинатель. Перех было не отличить. Она все еще не знала, как следует пользоваться фабриалем. Даже пыталась расспросить ясно, но та избегала разговоров о духа-заклинателе. Если настаивать, это вызовет подозрение. Шалан придется как-то иначе раздобыть сведения. Возможно, при помощи капзала или какой-нибудь книги в Паланиуме. Как бы то ни было время работало против неё. Шалан помимо воли потянулась к потайному кошелю и ощупала его. Пробежалась пальцами по цепочке сломанного фабриаля. Ее сердце учащенно забилось. Девушка бросила взгляд на Ясну, но та просто лежала на воде с закрытыми глазами. Что если она их откроет? Не думай об этом, приказала себе Шалан. Просто сделай, подмени их. Ты ведь так близко!» Ты учишься быстрее, чем я предполагала, внезапно произнесла Ясна. Шалан резко повернулась, но глаза принцессы были закрыты. Я ошиблась, когда вынесла столь жестокое суждение, основываясь на том, что ты недостаточно хорошо обучена. Я же сама часто говорила, что главное не накопленные запасы знаний, а пылкий интерес к науке. С такой целеустремленностью и способностями ты можешь стать уважаемой ученой дамой. Я понимаю, что тебе приходится тратить много времени на поиски ответов, но продолжай. Ты в конце концов во всем разберешься. Шалан ненадолго застыла, держа руку в потайном кошеле. и сердце ее безудержно колотилось. Ее замутило. Я не могу этого сделать. Буря, отец, ну что я за дура? Я проделала такой долгий путь, и теперь не могу этого сделать. Девушка вытащила руку из кармана и прошагала через всю ванную комнату обратно к своему креслу. Что же она скажет братьям? Неужели теперь ее семья обречена? Она села, отложила книгу и вздохнула, вынудив ясно открыть глаза. Принцесса посмотрела на нее, потом выпрямилась в воде и жестом приказала подать мыло для волос. Стиснув зубы, Шалан встала и принесла наставнице поднос с мылом. присела на краю бассейна и вытянула руки как могла ясно взяла порошкообразное мыло растёрла его в ладонях превращая в пену и обеими руками нанесла на свои гладкие черные волосы даже обнажённая ясно холлин являла собой образец сдержанности и самоконтроля возможно в последнее время мы слишком много времени проводим в четырех стенах сказала принцесса шалан тебя что-то гложет Ты нервничаешь. Я в порядке, отрезала ученица. Хмм, да, твой безупречно благоразумный спокойный тон это подтверждает. Возможно, нам следует уделять чуть меньше внимания истории, занявшись чем-то более прикладным, более приземлённым. Вроде естествознания? Шалан встряпенолась ясно запрокинула голову. Девушка опустилась на колени на полотенце рядом с бассейном, протянула свободную руку и начала втирать мыло в роскошные локоны своей госпожи. "Я подумывала о философии", сказала ясно. Шалан моргнула. "Философия? А она-то тут при причём? Разве философия не искусство произносить как можно больше слов, ничего при этом не говоря? Философия важная наука". Сурова проговорила наставница. Особенно, если ты собираешься принять участие в политической жизни двора, следует разобраться с вопросами морали и по возможности до того, как окажешься с ними лицом к лицу. Да, Светлость. Хотя я все равно не понимаю, почему философия более прикладная, чем история. История по определению такова, что ее нельзя испытать на себе. Все, что происходит, с тобой относится к настоящему. А это уже вторично философии. Это просто вопрос терминологии. Да, согласилась ясно. А термины обычно зависят от того, как их определяют. Возможно, согласилась Шалан, и отодвинулась, позволяя Ясне опуститься на воду и смыть мыло с волос. Принцесса начала тереть кожу жестковатой мочалкой. Дитя, это был потрясающий банальный ответ. Что случилось с твоим остроумием? Шалан глянула на скамью и драгоценный фабриаль. Она прошла долгий путь, но не смогла совершить то, что требовалось. Светлость, мое остроумие временно отстранено от своих обязанностей, сказала девушка. Ожидает приговоры от своих коллег искренности и опрометчивости Ясно вопросительно вскинула бровь. Шалан все еще упираясь коленями в полотенце, снова села на пятки. Как же вы отличаете правильное от неправильного? Если жрецы вам не указ, то как вы во всем разбираетесь? Все зависит от образа мыслей. Что для тебя самое главное? Я не знаю, скажите сами. Нет. Если я ты вечу, то буду ничем не лучше жрецов, которые навязывают верования. Ясно, они не злые. Да, но они всего лишь попытались покорить весь мир. Шалан поджала губы. Война, что уничтожила иераркратию, раздробила варенизм и ордена. Это был неизбежный результат того, что жрецы попытались добиться власти. В обителях должны были обучать морали, а не навязывать её. Теперь применять силу могли только светлоглазые. Вы говорите, что не можете предоставить мне ответы, сказала Шалан. Но разве я не имею права просить совета у кого-нибудь мудрого, того, кто многое пережил? Зачем мы вообще пишем книги и делаем выводы? Разве не ради того, чтобы повлиять на других? Вы сами утверждали, что сведения бесполезны, если их не используют для умозаключений. Ясно улыбнулась и опустила руки в воду, смывая мыло. Шалан уловила в ее глазах победный блеск. Принцесса не всегда защищала какие-то идеи, потому что верила в них. Она просто вынуждала ученицу действовать. Это выводило девушку из себя. Как же ей понять, что на самом деле думает ясно? если той ничего не стоит менять одну точку зрения на противоположную. Ты ведешь себя так, будто существует всего один ответ. Заметила принцесса, жестом указывая на полотенце, выбираясь из бассейна. Единственный безупречно верный ответ. Шалан поспешно вскочила и принесла большое и пушистое полотенце. А разве суть философии не в этом? Не в поиске ответов, в поиске правды, истинного смысла вещей. Вытираясь, ясно приподняла бровь. Что? спросила Шалан, вдруг насторожившись. Кажется, пришло время для полевых учений, за пределами Паланиума. Сейчас? Но уже поздно. Я предупреждала тебя, что философия практическое искусство, проговорила ясно, заворачиваясь в полотенце. А потом наклонилась и вытащила духа-заклинателя из мешочка. Обвернула цепочки вокруг пальцев, закрепила самосветы на тыльной стороне ладони. И я тебе это докажу. Помоги, ка одеться». В детстве Шалана обожала вечера, когда ей удавалось выскользнуть с ады. Когда все вокруг укутывало одеяло тьмы, мир делался совершенно иным. Под покровом теней нетрудно было вообразить, что камни-почки, мне почки и деревья, какая-нибудь чужеземная фауна. Шуршание кремлецов, выбирающихся из расщелин, превращались в отзвуки шагов мистических жителей далёких краёв, в торговцев из Шинавара, погонщиков большим панцирника из Кадрикса или рыбаков, бороздивших чисто озеро на своих узких лодках. Идя по ночному Харбранту она ничего такого не воображала. Представлять себе загадочных незнакомцев в ночи когда-то было увлекательной игрой. Но здесь загадочные незнакомцы были вполне реальны. Вместо того, чтобы под покровом темноты превратиться в таинственное, интригующее место, Харбрант был почти таким же, как днём, только опаснее. Ясно не обращала внимания на призывы в рикши и насельщиков с паланкинами. Она медленно шла, одетая в красивое фиолетово-золотое платье. И шалан в синих шелках следовала за своей наставницей. Принцесса не потрудилась уложить волосы после купания и оставила их распущенными, не ниспадающими вдоль спины. Такая вольная прическа была на грани скандала. Они шли по Ролинсим, главной улице, что вела по склону холма, петляя то вверх, то вниз. соединяя конклав и порт. Несмотря на поздний час, толпа оставалась весьма плотной. Многие мужчины, что шли по этой улице, словно несли ночь внутри себя. Лица у них были суровые, темные. Звуки все еще раздававшиеся над городом тоже чем-то напоминали о ночной тьме. Грубые слова, резкий тон. Крутой склон, на котором расположился Харбранд, все так же густо усеивали дома. Но они как будто съежились в ночи, почернели, как камни обожжённые в костре, превратились в призраки самих себя. Колокольчики по-прежнему звенели. Во тьме звук каждого из них становился тихим криком, из за них присутствие ветра ощущалось острей, словно он был живым существом, с каждым своим визитом устраивавшим звонкую какофонию. Подул бриз, И по ролинсе прокатился серебряный звон. Шалан едва не начала озираться в поисках укрытия. Светлость, сказала она. Может быть, нам стоит нанять паланкин? Паланкин может воспрепятствовать уроку. Я бы с радостью выучила урок днем, если вы не против. Ясно остановилась там, где тролинцы уходила в сторону темная примыкающая улица. Шалан, как насчет этой дороги? Она кажется мне не очень-то привлекательной. И все же это самый короткий путь от Ролинцы до театрального квартала. Мы туда направляемся. Мы никуда не направляемся. Ясно свернула на примыкающую улицу. Мы играем роли, размышляем и учимся. Взволнованная желан последовала за принцессой. Ночь поглотила их. Лишь случайные огни открытых допозната таверны Лавака освещали путь. На руке ясной была чёрная перчатка без пальцев, поглощавшая свет камней в духозаклинатели. Шалон почувствовала, что идёт крадучись. Её ноги в туфлях на тонкой подошве ощущали каждую неровность на мостовой, каждый камешек и трещину. Девушка нервно обернулась, когда они прошли мимо компании рабочих, собравшейся возле двери таверны. Все были темноглазыми, разумеется. В ночь эта деталь приобретала особый смысл. Светлость тихонько позвала Шалан. В молодости мы ищем простые ответы. Наверное, самый верный признак юности желание, чтобы все шло как надо, именно так, как шло всегда. Шалан нахмурилась, все еще раз поглядывая на мужчину возле таверны. Чем старше мы становимся, продолжила ясно. Чем больше вопросов задаем, мы начинаем спрашивать почему. И все таки по-прежнему хотим, чтобы ответы были простыми. Мы предполагаем, что у людей, которые нас окружают, у взрослых, у правителей, эти ответы есть, и нам достаточно того, что они говорят. Мне никогда не было достаточно, мягко возразила ученица. Я желала большего, потому что ты созрела. То, что ты описываешь, с возрастом приходит каждому из нас. Я совершенно уверена в том, что взросление, мудрость и стремление проникнуть в суть вещей равнозначны друг другу. Чем старше мы становимся, тем сильнее наша склонность отвергать простые ответы. За исключением случаев, когда кто-то повстречается у нас на пути и потребует, чтобы мы их приняли без всяких возражений. Ясно прищурилась. Тебя удивляет, что я отвергаю ордены? Верно. Большинство из них требует не задавать вопросов. Ясно, резко остановилась, потом быстрым движением стянула свою перчатку и сквозь тьму проступила улица. Самоцветы на руке принцессы размером превосходившие броумы. точно красный, белые и серые факелы. Светлость благоразумно ли демонстрировать свое богатство таким образом? Очень тихо спросила Шалана Зирайс. Скорее всего, нет. Особенно здесь. Эта улица приобрела определенную репутацию. За последние два месяца было три случая, когда на людей, которые возвращались из театра, напали бандиты. В каждом из трех случаев никто не выжил. Шалан почувствовала, как бледнеет. Городская стража, продолжала ясно, бездействует. Таравангиан их несколько раз строго отчитал, но капитан стражи кузен одного влиятельного светлоглазого горожанина, а Атарвангиан, далеко не самый могущественный король. Кое-кто подозревает, что это лишь часть общей картины и бандиты на самом деле подкупили стражу. Не Неважно, что происходит на самом деле. Ибо как ты сама можешь увидеть, невзирая на репутацию этого места, здесь нет ни одного стражника. Ясно, снова надела перчатку. И улица погрузилась во мрак. Шалан моргнула. Её глаза не сразу привыкли к перемене. «Неправда ли?» – произнесла принцесса. "С нашей стороны очень глупо явиться сюда, ведь мы две беззащитные женщины в дорогих платьях и украшениях. Неимоверно глупо, ясно. Мы можем уйти, пожалуйста. Какой бы урок вы ни замыслили, он этого не стоит". Губы наставницы сжались в ниточку, и она посмотрела на узкий темный переулок, уходивший в сторону от улицы. посреди которой они стояли. Теперь, когда принцесса надела перчатку, в переулке царил почти непроницаемый мрак. Шалан, в твоей жизни наступил интересный этап, проговорила ясно разминая пальцем. Ты достаточно зрелая, чтобы удивляться, задавать вопросы и отвергать то, что тебе преподносят, просто потому, что это тебе преподносят. Но ты также хранишь юношескую любовь к идеалам. Ты чувствуешь, что должна существовать какая-то единая, всеобъемлющая истина. И тебе кажется, что когда ты ее найдешь, все ранее сбивавшее тебя с толку вдруг обретет смысл. Я ученица хотела возразить, но ясно выразилась с предельной точностью. Ужасные вещи, которые она собиралась совершить, не давали ей покоя. Неужели можно было сотворить нечто кошмарное во имя какой-нибудь чудесной цели? Принцесса направилась в узкий переулок. "Бьясна!" воскликнула Шалан. "Куда вы, дитя?" «Применяю философию на практике, Идем со мной". Шалан замешкалась у входа в переулок, и ее сердце колотилось, а мысли путались. Дул ветер, звенели колокольчики. Точно замерзшие дождинки падали на камни, разбиваясь. На миг, преисполнившись решимости, она ринулась следом за наставницей, предпочитая компанию пусть даже во тьме одиночеству. Сквозь ткань перчатки вырывался свет духа заклинателя, которого едва хватало, чтобы осветить им путь, и Шалан следовала за ясной, словно тень. Позади раздался шум. Шалан обернулась и увидела, как в переулок выходят несколько одетых в чёрное мужчин. Ох, буря, отец!» "Прошептала она. Зачем? Зачем ясно все это устроило?» Дрожа, девушка схватилась за платье Ясны свободной рукой. Впереди, них в дальнем конце переулка, тоже зашевелились какие-то тени. Они приближались, что-то бормоча, шлепая по зловонным лужам стоячей воды. Туфли шалан уже промокли. Ясно остановилась. робкий свет ее укрытой перчаткой Духозаклинателя отразился от металла в руках их преследователей мечи или ножи. Эти люди замыслили убийство. Нельзя было ограбить высокопоставленных женщин вроде Шаланы Ясны, а потом оставить их живых как свидетельниц. Им повстречались неблагородные разбойники из романтических историй, а бандиты, которые каждый день проживали с сознанием того, что если их поймают, и не миновать. Шалан парализованная страхом не могла даже закричать. Бурятец, бурятец, бурятец. А теперь, произнесла ясно, жестоким, неумолимым голосом. Урок. И сдернула перчатку. Внезапный свет почти ослеплял. Шалан скинула руку, заслоняя глаза и прижалась спиной к стене одного из домов. К ним приближались четверо мужчин. Это были не те люди, которых она видела у входа в таверну. Эти следили за ними совершенно незаметно. Теперь она видела их ножи и светявшуюся в их глазах готовность убивать. Девушка наконец-то закричала. Бандиты заворчали, когда вспыхнул яркий свет, но все равно продолжили наступать. Широкоплечий мужчина с темной бородой кинулся к Ясне, занеся оружие. Она спокойно подняла руку с распростертыми пальцами и прижала к его груди, не обращая внимания на нож. Ушалан перехватило дыхание. Рука ясно вошла в тело человека, и он застыл. А потом вспыхнул. Нет, превратился в пламя. На это ушёл всего один миг. Вокруг руки Ясны поднялись языки пламени, очертившие фигуру человека с запрокинутой головой и разинутым ртом. Ненадолго его огненная смерть затмила сияние камней в духазаклинателе ясные. Крик Шалан оборвался. Силуэт из огня был на удивление красивым. Он исчез в мгновение ока. Пламя растворилось в ночном воздухе, оставив лишь оранжевый послеобраз в глазах девушки. Трое других бандитов начали сыпать ругательствами и бросились прочь в панике, сбивая друг друга с ног. Один упал. В тот момент, когда он оказался на коленях, ясно повернулась и небрежно коснулось его плеча кончиком пальцев. Он вместе со всей одеждой превратился в хрусталь, в статую из чистого безупречного кварца. Бриллиант в духа ясный померк, но в других камнях оставалось достаточно бури света, чтобы преобразованный труп засиял всеми цветами радуги. Двое оставшихся грабителей кинулись в разные стороны. Ясность сделала глубокий вздох, закрыла глаза и подняла руку над головой. Шалан прижала к груди свободную руку и замерла, потрясённая. Она была в ужасе. Из руки Ясной в обе стороны вырвались симметричные молнии бури света и поразили убегающих мужчин. Раздался хлопок, и бандиты обратились в дым. Их пустая одежда упала на пол. Дымчатый кварц на духа ясно треснул и погас. Остались только бриллиант и рубин. Останки двух бандитов вознеслись к небесам облачками грязного пара. Ясно открыла глаза. Вид у нее был пугающе спокойный. Она снова надела перчатку, помогая себе защищенной рукой. Потом невозмутимо направилась в ту сторону, откуда они с шалан пришли. Позадень нее остался хрустальный труп, коленно-преклонный с воздетыми руками. Он застыл навеки. Шалана оторвалась от стены и поспешила следом за наставницей прочь из переулка, ощущая дурноту и потрясение. Ревнителям не разрешалось применять духозаклинатели к людям. Они вообще старались не пользоваться при свидетелях. И как ясно поразило двух человек разом на расстоянии. Исходя из тех немногих сведений, что были известны Шалан, воздействие требовало физического контакта. Пока ясно подзывала носильщиков, девушка молча стояла, слишком ошеломлённая, чтобы задавать вопросы. Прижав защищённую руку к виску, пытаясь успокоить дрожь и выровнять дыхание, Палонкин наконец-таки нашёлся, и две женщины забрались внутрь, усевшись друг напротив друга. Носильщики понесли их к Ролинсе, И паланкин покачивался на ходу. Ясно неторопливо вытащила дымчатый кварц из оправы духа-заклинателя и сунула в карман. Его можно было отдать резчику самосветов, чтобы тот вырезал из испорченного камня столько камней поменьше, сколько получится. Это было ужасно. Это было ужасно. Наконец проговорила Шалан, всё еще прижимая руку к груди. Один из самых кошмарных событий в моей жизни. Вы убили четверых человек. Эти четверо собирались избить, ограбить, убить и, возможно, изнасиловать нас. Вы их сами вынудили. По-твоему, это я подтолкнула их к преступлению. Вы показали им самосветы. То есть женщина не может пройти по улице, если на ней есть драгоценности? Ночью ну, парировала Шалан. В опасном квартале, выставив богатство на показ, да вы почти что просили их об этом. И потому их ни в чем нельзя обвинить, спросила ясно, подавшись вперед. Ты оправдываешь этих мужчин и их замыслы? Разумеется, нет, но ваш поступок от этого не становится правильным, как бы то ни было. Теперь на улицах на четырех бандитов меньше. Горожане будут жить спокойнее. Проблема, о которой так беспокоился Таравангиан, решена. И театралы больше не будут погибать от рук грабителей. Сколько жизней я только что спасла. Я знаю, сколько вы только что отняли, воспользовавшись священной вещью. Философия в действии. Важный урок для тебя. Вы это сделали просто, чтобы доказать свою правоту, негромко проговорила Шалан. Вы это сделали просто потому, что могли сделать. Клянусь преисподней, ясно, да как вы посмели? Принцесса не ответила. Шалан уставилась на женщину, выискивая на ее каменном лице хоть проблеск эмоций. Бурь, отец. А знаю ли я ее? Кто она такая на самом деле? Ясно откинулась на спинку сиденья, глядя на город за окном. Дитя, я это сделала не только ради того, чтобы доказать свою правоту. У меня некоторое время назад появилось ощущение, что его величество заслуживает платы за свое гостеприимство. Он не понимает, на какие неприятности напрашивается, помогая мне. Кроме того, люди вроде этих грабителей. В ее голосе проскользнули странные, напряженные нотки, которых Шалан раньше не слышала. Что же с тобой сделали? В ужасе подумала девушка. И кто, как бы то ни было, продолжила наставница. Сегодняшние события произошли потому, что я сама избрала такой путь, а не потому, что нужно было что-то доказать тебе. Однако этот случай предоставил возможность для урока, для вопросов. Я чудовище или героиня? Я только что убила четверых человек или пресекла разбой на улицах? Заслуживает ли человек зла в качестве воздаяния за проступки? Или оно совершается над теми, кто оказывается не в том месте, не в то время. Было ли у меня право защищаться, или я просто искала повод, чтобы оборвать чью-то жизнь? Не знаю, пролепетала ученица. Ты проведешь следующую неделю, размышляя над этим. Если хочешь стать ученой, настоящей учёной, которая изменит мир, тебе придется сталкиваться с подобными вопросами. Шалан давар. Время от времени ты будешь принимать решения, от которых тебе станет дурно. Я подготовлю тебя к этим решениям. Ясно замолчала, продолжая глядеть в окно, в то время как носильщики уже несли их в конклаву. Слишком встревоженная, чтобы что-то сказать, Шалан молчала, с нетерпением ожидая конца поездки. Она провела ясно по тихим коридорам в их покое. И на пути им встретились ученые, которые шли в паланьем, чтобы позаниматься ночью. В спальне Шалан помогла принцессе раздеться. Хотя ей было неприятно прикасаться к наставнице, это было неправильное чувство. Люди, которых убила ясно, были ужасными созданиями, и у девушки не было сомнений в том, что они бы прикончили ее. Но она тревожилась не из-за самого поступка как такового. о той холодной жестокости, с которой он был совершен. Всё еще ощущая оцепенение, ученица принесла ночную сорочку Ясной. Ата в это время снимала свои драгоценности, раскладывая их на туалетном столике. Можно было позволить троим сбежать. Предположила Шелан, приближаясь к принцессе, чтобы, как было заведено, расчесать ее волосы. Можно было убить только одного из них. Нет, нельзя. Почему они бы так сильно испугались, что никогда больше не осмелились бы на подобное? Ты этого не знаешь. И я на самом деле хотела, чтобы они исчезли. Беспечная подавальщица из таверны, ошибившись в выборе дороги домой, не может себя защитить, а я могу и буду защищаться. У нас нет такой власти. Мы ведь в чужом городе. Правда? Вот и еще один вопрос, над которым стоит подумать, по-моему. Она подняла щетку к волосам, нарочито отведя взгляд от Шалан. Закрыла глаза, словно желая, чтобы та тоже исчезла. Духозаклинатель лежал на туалетном столике рядом с серьгами Ясные. Девушка стиснула зубы, сжала мягкую шелковистую ночную сорочку. Принцесса сидела в одном белье и расчёсывала волосы. Шалан давар Время от времени ты будешь принимать решения, от которых тебе станет дурно. Я их уже принимала и приму одно сейчас. Как посмело и ясно все это устроить? Как она посмела сделать шалан частью такого? Как она посмела использовать такой красивый и священный предмет ради разрушения? Ясно не заслужила владеть Духозаклинателем». Одним быстрым движением Шалан сунула сложенную ночную рубашку под мышку, защищенной рукой, потом запустила свободную руку в потайной кошель и выщелкнула целый дымчатый кварц из отцовского духозаклинателя. Шагнула к туалетному столику и раскладывая на нем ночную сорочку, подменила фабриали. Она спрятала рабочий духозаклинатель в кармане в рукаве и отошла как раз в тот момент, когда ясно открыла глаза и посмотрела на сорочку. которая невинно лежала рядом со сломанным фабриалем. У девушки перехватило дыхание. Ясно снова закрыла глаза и протянула ей щетку. Шалан, пятьдесят раз. Это был тяжелый день. Та словно кукла принялась расчесывать волосы наставницы, одновременно сжимая духозаклинатель в защищенной руке. В ужасе от того, что принцесса могла в любой момент заметить подмену. Ясно ничего не заметила. Она надела сорочку, спрятала сломанный духозаклинатель в сейф для драгоценностей, закрыла его на ключ, который повесила себе на шею, отправляясь спать. Шалан вышла из спальни на негнущихся ногах. Она была в смятении. Она очень устала. Ее мутило. Все мысли путались. Но дело было сделано.